Глава 55 «Могу я увидеть мистера Росса?» — спросил Деккер, показывая свое удостоверение женщине за регистрационной стойкой в фолфилмент-центре. «Он меня знает, я уже тут был. Это было на следующее утро, и Амос приехал сюда в строго определенное время. Мне очень жаль, но мистер Росс сейчас внизу, на рабочем этаже, агент Деккер. А нельзя подождать у него в кабинете, это действительно очень важно», добавил он, поскольку за стойкой она работала одна, а за спиной у него уже выстроилась довольно длинная очередь. «Я уже был на его рабочем месте, когда погиб Франк Митчелл». «Ах, да, конечно, какой ужас!» «Хм...» Пока она пребывала в сомнениях, Деккер показал на синяк у нее на руке. Ударились обо что-то. Со штангой в зале переборщила. «О, тренируетесь? Молодец. Очень полезно для здоровья». «Не только для здоровья. Подумаю, перевестись в сортировщики. Вот и надо подкачаться, чтобы соответствовать физическим требованиям». «Что, не нравится работать в офисе?» «Сортировщики зарабатывают гораздо больше, плюс у них сверхурочная и накопительная программа более выгодная. Это как раз то, что мне нужно». «Ну что ж, удачи в этом нелегком деле. Так можно мне зайти к мистеру Россу и подождать его там?» Она посмотрела на людей в очереди, начинающих проявлять нетерпение. «Думаю, что можно. У него обычный ежедневный обход. Боюсь, что еще минут сорок пять займет. Я не спешу». Деккер быстро удалился и нырнул в коридор за приемные, по сторонам которого располагались кабинеты менеджеров высшего звена. В прошлый раз Росс сообщил ему, в какое время обычно спускается на склад с проверкой, потому-то у Деккера и появилось требуемое окно. Присутствие директора в кабинете ему вовсе не требовалось. Он быстро прошел по коридору, подергал дверь Росса. Закрыто. Сквозь раздвинутые жалюзи было видно, что внутри пусто. Огляделся по сторонам. В коридоре никого. Вытащил из кармана перочинный ножик, сдвинул им язычок замка. Плотно закрыл за собой дверь, задвинул жалюзи. Кабинет выглядел в точности так, как и во время его недавнего посещения. С обратной стороны двери на крючке висело пальто Росса, рядом на полу валялась спортивная сумка. Деккер открыл ее, заглянул внутрь. Там лежали лишь тренировочный костюм, пара кроссовок и белые носки. Застегнул обратно молнию, вынул из кармана заранее захваченный с собой предмет а именно измерительную рулетку. Быстро измерил длину и ширину кабинета. В длину комната оказалась на два фута короче, чем на строительных планах. Это означало, что вся задняя стена сдвинута вперед ровно на эти два фута. И наверняка не без причины. На этих планах было видно, что к задней стене, как и к передней, тоже вплотную подходит коридор, и никакого небольшого помещения вроде кладовки в этом месте не предусмотрено. Деккер подошел к стене за письменным столом Россы и принялся внимательно ее изучать. Он уже и раньше заметил, что она отделана деревянными панелями с вычурной резьбой, и к одной из ее секций прикреплена деревянная же застекленная коробка со свитером питсбургских столеваров. Тогда он не обратил на это особого внимания, но теперь этот факт показался ему весьма любопытным. Услышав какой-то звук, Деккер невольно вздрогнул. Оглядел кабинет и в конце концов вычислил его источник. На шкафчике возле письменного стола лежал смартфон Росса. Он-то сейчас и гудел, включенный на вибрацию. Кто-то звонил Россу. Декер глянул на номер. Никак не понять кто, поскольку никакого имени не высветилось, только цифры. Вновь повернулся к стене, и стал осторожно простукивать в разных местах. Наконец добрался до места, глухой звук в котором свидетельствовал о пустоте за стеной. Оно оказалось как раз там, где висел в своей застекленной коробке футбольный свитер. Дальнейшее простукивание позволило примерно очертить контуры пустого пространства, размерами примерно с большую дверь. Амма сощупал края панелей, но без всякого успеха. Глянул вниз на ковер перед скрытой за стеной пустотой. Тот в этом месте был немного потерт, словно что-то не раз по нему протаскивали. Декер опять поднял взгляд на стену и решил для начала попробовать что-нибудь совсем простое. Положил палец на край скрытой пустоты, надавил. Ничего не вышло. Понажимал еще в нескольких местах. Наконец, у самого потолка, пришлось даже привстать на цыпочки, удача. Резная декоративная розетка здесь вроде немного болталась. Деккер попытался повернуть ее по часовой стрелке, но та даже не пошевелилась. Попробовал против часовой. Украшение сразу же провернулось, словно дверная ручка. Послышался щелчок, и часть стены перед пустотой распахнулась внутрь, словно дверь. Открываясь, она проехалась по ковру, как раз по замеченным декером характерным потертостям. Механизм был хитрый, теперь Амос сумел понять его устройство. В потайную дверь были встроены три металлических засова, один наверху, один посередине и еще один у самого пола. При повороте резной розетки все три прятались в торец двери, позволяя ее открыть. Декер полностью распахнул ее, заглянул в открывшееся пространство. Оно оказалось примерно двух футов в глубину и целиком заполнено полками. Это полностью соответствовало двухфутовой разнице между планом и реальными размерами комнаты. Тот, кто обустраивал этот тайник, не мог попросту углубиться в стену, потому что прямо за ней располагался второй коридор, вот и пришлось сдвинуть ко входу всю стену целиком. Если бы выдвинули только ту часть, за которой располагался потайной отсек, оставив остальную стену на месте, это сразу бросалось бы в глаза. Полки были уставлены прямоугольными картонными коробочками. Деккер вынул одну из них. Некогда на ней была какая-то наклейка, но ее почти целиком оторвали, так что никакой информации о содержимом коробки не осталось. Он обернулся на измельчитель для бумаг, стоящий возле письменного стола. Интересно, не такая ли судьба постигла все остальные ярлыки с коробок? Наверняка. Пересчитал коробочки. Их оказалось ровно двадцать. Осторожно отклеил клейкую ленту с одной из них, открыл. Сверху обнаружился тонкий слой пузырчатого упаковочного пластика, а под ним несколько пластмассовых флакончиков, заполненных какими-то белыми гранулами. Быстро поразмыслив, Декер сунул один из них в карман, закрыл коробку, тщательно заклеил той же лентой и поставил обратно на полку. Поспешно закрыл потайную дверь. Глянул на сиденье кресла Росса. Оно было заметно потерто и в каких-то пятнах, и он сразу понял, почему. Рост Декера, 6 футов и 5 дюймов. Росса примерно 5,9. В отличие от Деккера, тому приходилось вставать ногами на кресло, чтобы дотянуться до поворотной розетки под потолком. Выглянув наружу через жалюзи и убедившись, что в коридоре никого, Деккер опять приоткрыл их, как и было, и выскользнул из кабинета. Проходя мимо регистрационной стойки, обратился все к той же женщине. «К сожалению, больше ждать не с руки». «Можете не сообщать ему, что я приходил. Перехвачу его как-нибудь в следующий раз». «Хорошо, спасибо». «Нет, это вам спасибо. И да, вот что еще. Да? У вас тут есть спортзал для сотрудников предприятия?» «Спортзал?» «Нет, а что?» «Когда я был здесь в прошлый раз, то заметил в кабинете у Россо спортивную сумку. Подумал, может, у него там все для тренировки припасено?» «Не исключено. Он занимается в том же зале, что и я, прямо после работы, как по часам. Я иногда вместе с ним тренируюсь». Хорошие отношения с боссом никогда не повредят». «Это уж точно. А он здесь переодевается или в зале?» Она явно недоумевала. «В зале? Да эти шкафчики, и душевые». «Ну, хорошая новость, что он поддерживает себя в форме», — сказал Деккер. «И впрямь хорошая», — подумал он, устремляясь к дверям.